Глава 12, в которой Карен осознает, что наделала, но не сдается, усугубляя свое положение. Заметки о мечах, кольях, вампирах и кладбищах Дом встретил меня непривычной тишиной. Я невольно поежилась и вошла внутрь, преисполненная тоской и неясным томлением. На кухонном столе все так же лежал надкушенный огурец, а на краю плиты чернела полностью сгоревшая сковорода. Я вздохнула. Именно этим двум предметам надлежало символизировать моё вступление на должность поместного мага. И никакой таинственности, красивых образов, фатальных событий. Просто огурец и сковорода. Это не вдохновляло, да и кушать хотелось сильно. Привычный свист кипящего чайника слегка умиротворил меня. Давненько уже я не позволяла себе спокойно посидеть за столом, никуда не торопясь и не переживая из-за незавершенной работы. Из любого положения вещей следовало извлекать какую-то пользу, например, наесться напоследок. Я отломила себе хороший ломоть хлеба, намазала его маслом и начала неторопливое чаепитие. «Что нам какой-то вампир? Куда он денется? Подумаешь, надо убить вампира до конца полнолунья. Это вам не стоило вычистить и не линницу дров наколоть». Тут я подавилась хлебом, увлекшись столь наглым самообманом и надсадно закашлялась. Если раньше я предполагала, что подменить Виктридиса на посту поместного чародея не составит труда, то теперь мое мнение полностью переменилось. Зельями, отварами и вправлением грыж уже было не обойтись. От Виктридиса требовали ни много ни мало уничтожить вампира. Соответственно, уничтожать его придется мне. Назад пути не было». Если бы мой обман теперь раскрылся, вряд ли чье то заступничество спасло бы меня от армарики. Я отчетливо понимала, что зашла слишком далеко, куда дальше, нежели в Академии. О борьбе с нежитью я имела самое общее представление. Единственным аналогом таковой могло считаться мое сражение с Гарпией в незапамятные времена — Да непримиримая война с тараканами на кафедре изящной словесности в бытность мою служанкой при преподавателях. Противостояние это длилось около года и закончилось моим поражением. Тараканы захватили еще и кафедру ли контраповедения. Однако даже я знала, что нельзя вступать в битву, не изучив предварительно ситуацию. Помнится, моя бабушка что-то говаривала на этот счет, мол мелочей не бывает. Потому как ежели мелочь стукнет по темечку, упав с большой высоты, то и голову проломить может. Честно говоря, в тот момент я сомневалась, что дело дойдет до настоящей схватки не на жизнь, а на смерть. Слишком уж многое я знала о поместных чародеях, чтобы не считать подобную мысль бредовой. С другой стороны, считалось, что Виктредис Мог бы справиться с Эдакой бедой, а уж признать себя менее толковой, нежели мой унылый господин, я не могла. С третьей стороны, маячил грозный призрак Стеллы Ван Хагевен, которая могла поспорить по уровню подлючести с любым вампиром. И, наконец, с четвертой, самой приятной стороны, внутренний голосок нашептывал следующее. Главное в данной ситуации — не убить вампира, а потянуть время, для чего необходимо убедить городской совет в том, что упырь изничтожен. Для достижения этой цели требовалась сущая ерунда — не допустить появления новых жертв и раздобыть где-то фальшивые останки кровопийцы. Так как, по поверьям, после гибели от вампиров остается лишь кучка праха, С останками проблем не должно было возникнуть. Вон, в камине залы на грибу. С жертвами дело обстояло несколько сложнее, но другого выхода я не видела и надеялась, что как-нибудь справлюсь. Полнолуние должно было рано или поздно закончиться. Монстр утихомирится, а мне через десять дней следовало со спокойной душой покинуть этот город и пусть тогда с этой бедой разбирается всемогущая Лига. Конечно, в ходе этих разбирательств может всплыть мое выступление на сегодняшнем городском совете, но к тому времени контракт уже будет расторгнут, и разыскать меня на просторах княжества станет куда сложнее. «Подумаешь, назвалась ассистенткой». «Пока выяснится, что Виктридиса в это время уже не было в городе и я действовала по собственному почину, меня и след простынет». Единственное уточнение, которое следовало внести в этот план, так это то, что при его притворении в жизнь мне следовало остаться живой и, по возможности, здоровой, непокусанной. Это был очень важный нюанс. Не настолько уж было плохо в Академии, пусть даже и в сочетании со Стеллой, чтобы погибнуть из-за нежелания туда отправляться. Следовательно, план был таков. В ближайшие дни мне нужно было действовать так, чтобы не вызывать подозрений у эсворцев и испортить вампиру охоту. А портить кому-либо что-либо я умела. Допив чай, Я, не суетясь, встала из-за стола и направилась в библиотеку, которая по совместительству являлась и кабинетом Виктредиса. Раньше туда меня допускали только пыль с книг смахнуть, до да столешницу протереть, как особую неблагонадежную. Теперь же я могла войти туда по полному праву. Дверь со скрипом отворилась, и я с опаской переступила порог, невольно ожидая гневного крика. Но, конечно же, меня встретила лишь тишина, пропахшая книжной пылью. Ничего особенного, должна заметить, в кабинете поместного мага не было. Книжный шкаф, пыльные тяжелые портьеры на окнах и захламленный стол. На полках до самого потолка громоздились свитки, манускрипты и альманахи, изрядно замусоленные и потрепанные. На стене висел портрет светлейшего князя Йорика Эпфилеретского, явно вышедший из-под кисти художника-самоучки, однако оправленный в дорогую раму, что должно было отражать верноподданнические чувства поместного мага. Лик князя был порядком засижен мухами. Рядом с портретом находилась карта Эпфилереда, обгоревшая снизу. Видимо, когда-то, Виктредис решил изучить ее со свечой в руке. А также лунный календарь огородника, незаменимый при высчитывании дат посева гороха и огурцов. Нус, что тут у нас?» Попыталась приободрить я саму себя и уселась за стол. Кресло порядком вытертое, приятно скрипнуло, точно признав моё право на хозяйские замашки. Некоторое время я беспомощно разглядывала груды бумаг и книг, громоздящиеся на столе, а затем принялась разбираться в этом хаосе. Виктридис, по-видимому, не испытывал неудобства от того, что перед его носом возвышались завалы пыльной бумаги вперемешку с огрызками яблок и чёрствым печеньем. Я же была несколько обескуражена. Первый. Ощутилась в моих руках книга учета. Я немного поразмышляла над вопросом, у каждого ли поместного мага имелся подобный документ, и пришла к выводу, что только такие зануды, как Виктридис, могли заносить каждое сваренное и проданное зелье в список прихода-расхода. Каждая страница была аккуратно разделена на графы. В шапке первой значилось номер ПП, во второй — дата, в третьей — наименование, в четвертой имя заказчика. За ними шли далее ингредиенты, себестоимость, цена, и завершал этот перечень пункт «Чистая прибыль». В конце каждого месяца в строке «Итого» подбивался общий баланс и отмечалось — какую часть прибыли следует потратить на хозяйственные нужды, а какую — отложить про запас. Я полистала это занимательное творение и путем нехитрых подсчетов определила, что магистр бежал вовсе не убогим, сиром и нагим. Почему-то это меня не успокоило, а лишь вызвало зубовный скрежет. Вторая рукопись была куда тоньше. В ней велся учет истребленных Виктредисом монстров. Точно так же страницы были разграфлены, имелся порядковый номер подвига, дата и наименование умерщвлённого чудовища. По большей части это были крысолаки, мыши, медведки, бабочки капустницы майские жуки, саранча, домовые, гуменники и прочие сельскохозяйственные вредители. Про себя я решила, что не буду нарушать традиции, чтобы не вызвать никаких подозрений впоследствии, и точно так же буду скрупулезно вести учет своих славных деяний, ежели таковые случатся. Следующая книга вызвала у меня больше интерес. Это была печально известная «Вампирология и основы самозащиты» которая исправлялась и переиздавалась бесчетное число раз. Обычно новое издание выходило вскоре после гибели очередного борца с вампирами с пометкой. В предыдущем издании допущена неточность. Как было доказано на практике, вампиры не погибают при попадании святой воды в трахею. У них всего лишь начинается кратковременная икота. Видимо, магистр Виктридис читал это произведение перед сном, дабы укрепить в себе решимость к побегу. На первой странице красовалось изображение представительного мужчины с тонкими усиками и пронзительным взором. То был знаменитый охотник на вампиров Клодер Гордарийский. На второй красовался не менее знаменитый вампир Улерих ван Эмин с такими же усиками, взором, хищными ноздрями и нездоровым цветом лица. Между ними прослеживалось определенное сходство, то ли они были близкими родственниками, то ли художник не отличался большим воображением. Я с интересом прочла вступление. Оно отличалось хорошим литературным языком, изобиловало латынью и цитатами из «Священного Писания», в целом не неся никакой смысловой нагрузки. Первая часть начиналась с эпиграфа, взятого из упоколапсиса, ужасающие предсказания религиозного толка, которые якобы несут в себе ещё более страшный смысл, чем это кажется в начале. И далее продолжалось в том же духе. Я узнала, что вампиры являются прямыми потомками высшего зла, наделены сверхъестественной силой, живут вечно, пьют человеческую кровь в полнолуние, способны обращаться в волка или нетопыря и несут с собой губительные эпидемии. Короче говоря, тут не было написано ничего нового, я усомнилась, стоило ли столько раз переиздавать книгу, суть которой вам изложит любой неграмотный крестьянин, стоит только налить ему чарку самогона». Я неуважительно отбросила вампирологию в сторону и выудила из груды книг другой манускрипт. На его черной кожаной обложке было вытесненное слово «бестиарий», и общий вид в целом вызывал доверие. «Бестиарий» сам по себе открылся на букве «В», и я увидела, что слово «вампир» подчеркнуто жирной линией. Видимо, Виктредис провел над этой книгой немало приятных минут, открывая для себя доселе неизвестные цитаты из упокалапсиса. «Да, да, да. В бестиарии рядом со словом «вампир» было помещено изречение именно из этого творения. И ничего сверх того. Я добросовестно пыталась понять, о чем же именно там говорится, но так и не уловила связи, Между девятиглавым зверем с подсвешниками и вампирами. Не хотят же они сказать, что у вампира девять голов. И при чем тут подсвешники? Хотелось бы знать. После цитаты мелкими буквами было дописано: смотри на сферату. Я послушно перелистнула страницы на букву Н и обнаружила там еще одно упоминание девятиглавого зверя. Правда, в компании какой-то калибонской развратницы. За этим следовало примечание «Смотри, упырь», и я уже без всякой надежды принялась листать страницы. Возле упыря обнаружилось, что «он же вампир, он же насферату. и лаконично пояснялось «бессмертный демон, черпающий силу из крови жертв своих, каковую употребляет перорально. Достоверные случаи уничтожения неизвестны. Не стоило ли мне податься вслед за Виктредисом? Пока не поздно. Следующая книга была более древней, так как на первых ее страницах красовалось несметное количество жирных отпечатков пальцев, а среди страниц то и дело попадались засушенные мухи и пауки. Называлась она многообещающе «Изничтожение богопротивных чудищ». И весело столько, что могла стать орудием этого самого изничтожения. Красочные иллюстрации меня увлекли. На них бледные красавцы-брюнеты довольно интересным образом кусали за шею красавец блондинок в весьма скудном одеянии. Было очевидно, что обе стороны получают от происходящего нешуточное удовольствие. Опять же, ничего нового я в этой книге не прочла. С вампирами предписывалось бороться традиционными методами — серебряными болтами, осиновыми колами и святой водой. В редких случаях допускалось сожжение — или расчленение с последующим закапыванием частей вампирского тела на расстоянии не менее трех лик друг от друга. Нигде. Нигде не упоминались серебряные мечи. Далее. Я узнала, что искать вампира нужно, а лучше не нужно, на близлежащем кладбище, где кровопивец имеет обыкновение занимать роскошные склепы благородных семейств. Вампиры днем спят в усыпальницах, ночью выходят на охоту. Так как у них сильно развито эстетическое чувство, обычно их прибежищем становится самый красивый склеп в изобилии украшенный лепниной и скульптурными изображениями. Убивать вампира по правилам следовало днем, когда он почивает и не способен к сопротивлению. Однако далее уточнялось что искать упыря угад, особенно если кладбище обширно, можно долго и безуспешно, вызывая при этом гнев местных жителей, которые чаще всего крайне дурно относятся к осквернению могил их предков и родственников. Авторы, опираясь на опыт известных борцов с вампирами, рекомендовали незаметно отследить кровопийцу ночью до его лежбища и вернуться днем с хорошим колом и помощником, который в случае чего может вас подменить. Я в целом одобрила этот вариант и взяла его на вооружение. Жаль только, что на роль помощника кандидатуры у меня не было. Следующее произведение, с которым я ознакомилась, являлось жиденьким методическим руководством, где подробно и пошагово описывалось, между какими ребрами и под каким углом следует тыкать вампира колом. Даже читать про это было неприятно. На закуску я пролистала справочник по кровососущим монстрам, из которого узнала, что не только вампиры любят человеческую кровь. Я взяла это на заметку. Действительно, откуда известно, вампир кусает эсварцев или нет? В приложениях были изображены отпечатки зубов большинства кровососов. Я попыталась было найти между ними отличия, но не преуспела. Впрочем, почти все кровопийцы тяготели к склепам и фамильным усыпальницам, так что в целом приблизительное направление своих действий я уже представляла. Остальные книги я не стала даже листать. Ясно было, что Виктредис принес сюда всю доступную ему литературу, связанную с кровососущими хищниками, чтобы изучить досконально врага и с чистой совестью сбежать. Теперь следовало позаботиться об оружии. На вампира с голыми руками идти не хотелось. В углу библиотеки стоял сундук, который меня давно интриговал. За время работы у Виктредиса мне так и не удалось в него заглянуть. Теперь же помешать мне никто не мог, и я с трудом выбралась из мягкого кресла, уронив целую стопку манускриптов, посвященных упырям, на пол. К счастью, сундук был не заперт. Это сэкономило мне время и силы. Я с осторожностью вынимала диковинные предметы, покрытые вековой пылью, и раскладывала их на полу. Чего там только не было. Кандальные цепи, колодки, какие-то хитрые ошейники и намордники, пыточные приспособления. Наверняка это был рабочий набор поместного мага, о котором я столько слышала. Ещё одна находка заставила меня запоздало вспомнить о клейме Академии на моем запястье, которая предательски выглядывала из-под манжет рубахи. Широкий кожаный браслет с простеньким узором из заклёпок пришелся мне почти в пору и надежно скрыл клеймо служанки от посторонних глаз. На самом деле, я не думала, что кто-то в городе может разгадать секрет рисунка на моей руке, но браслет походил на те, что обычно украшают руки воителей, Изображенных на книжных иллюстрациях, и я не смогла устоять перед соблазном. Там же в сундуке я обнаружила арбалет, к сожалению, неисправный, плеть с серебряными шипами, перчатки с серебряными нашлепками на костяшках пальцев, и серебряные метательные звездочки. Имелся и щит с геральдическим соколом на зеленом поле правда, слегка выщербленный и заржавленный, но, безусловно, в делешный. На дне сундука лежала заржавленная кольчуга, которую я едва подняла двумя руками. От восторга у меня даже дух захватило. Я всю жизнь мечтала увидеть что-то подобное. Потом я представила себе тщедушного магистра, обряженного в парадную тогу, увешанного сверху донизу оружием, и не смогла сдержать скептического хмыканья. К этому всему должен был прилагаться мужественный воин с мускулистой грудью и шрамами на лице, а вовсе не хилый маг с несварением желудка. В сундуке не хватало только меча. Я покрутила головой по сторонам и вскочила на ноги. «Ну, конечно! Вон же он висит на стене, прямо над столом, весь в паутине и пыли!» Как же я сразу-то не заметила. Я залезла на кресло с ногами и попыталась снять меч. Не тут-то было. Проклятая железяка не поддавалась. После того, как я раскраснелась и начала дышать точно загнанная лошадь, мне пришло в голову посмотреть, что же держит его так прочно. Меч был намертво прибит к стене за крестовину двумя загнутыми гвоздями. Оптимизму Виктридиса можно было только позавидовать. Будучи поместным магом, он свято верил в то, что ему никогда не представится случай сразиться с монстром и намертво приколотил казённый меч к стене. Мне бы такую уверенность в своем будущем. «И с чем прикажете мне идти на вампира? С кочергой? Ну уж нет!» И следующий час был посвящен тому, чтобы отковырять меч от стены. Не буду описывать, как это происходило, но знайте, что мне пришлось нелегко. В тот момент, когда оршинные гвозди, которыми магистр приколотил благородное оружие, дрогнули, а мое сердце пропустило удар, раздался подозрительный скрежет, и рукоять отделилась от лезвия. Я с воплем уселась с размаху на стол, Сбросив на пол десяток книг, а лезвие воткнулось в пол с глухим звуком. М да, с кочергой. Поужинала я на всякий случай плотно. Вдруг это был мой последний ужин. Меча, как уже стало ясно, мне не досталось. По здравым размышлениям, Я отвергла и метательные звездочки, и кольчугу, которая лишила бы меня всяких шансов на выживание. Не льстя себе, эти шансы я относила на счёт своих быстрых ног. Кочерга представлялась мне лучшим из возможных вариантов, но пришлось отказаться и от неё. Если бы хоть кто-то из присутствующих на городском совете Увидал бы меня с кочергой на перевес, традиционно сложившемуся образу мага был бы нанесен непоправимый урон. Я же теперь чувствовала некую ответственность за доброе имя чародея, которому предстояло меня кормить еще 10 дней. Поэтому я без дальнейших выдумок сходила в ближайший лесок за огородом, вырубила там несколько молодых осинок и заточила десяток кольев которые были значительно длиннее, нежели предписывалось в справочнике. Однако я не была склонна подпускать к себе кровососущее чудовище, наделённое сверхъестественной силой на расстояние вытянутой руки, как, судя по всему, поступали прочие борцы с упырями. Будь моя воля, я бы пошла на кладбище с целой осиновой рогатиной, как на кабана. Но молодые осинки были настолько хлипкими что напоминали скорее удочку, а старые были сплошь какими-то трухлявыми. Кроме вязанки кольев, я захватила с собой святую воду. По крайней мере, так было написано на бутыле из лаборатории. Да уж, вампир был обречен. Шутка. Городское кладбище находилось не так уж и далеко. Во второй раз за сегодняшний день Я спустилась с холма, на котором стоял дом поместного мага, и побрела по хорошо утоптанной тропинке. Она вела к колице, минуя полосу непроходимых зарослей козьей ивы, которая отмежевывала чародейские владения от огородов простых людей. Перейдя шаткий мостик через канаву, я пересекла официальную границу между городом и вольными землями. До первых домов, уже едва заметных в наступающих сумерках, мне оставалось минут пять спокойной ходьбы. Можно было, конечно, пойти по дороге, которая огибала холм с другой стороны и вела к городским воротам, но так получилось бы дольше. Да и не хотелось мозолить глаза стражи. Сразу за огородами начинались дворы. Я прошла по улице, удостоившись собачьего бреха из-под каждых ворот. В окнах уже горели светильники, мирные люди приступали к ужину. Я испытывала острую зависть к ним, но твердо шла дальше. Эти добротные большие дома за высокими заборами еще не считались Эсвардом. Они находились за городской стеной и именовались болотцами. Именно отсюда... На городской рынок поступали свежие овощи, фрукты, молочные продукты и мясо, обеспечивая приличный заработок местным жителям. Болотцы состояли из одной петляющей улочки, которая упиралась в небольшой пустырь, поросший густыми кустами, лопухами и чередой. Только намётанный глаз мог различить в их зарослях тропинку в незапамятные времена протоптанную болотницкими торговками молоком, которые не желали делиться своим товаром со стражей. Я не первый раз шла этим путем и без колебаний нырнула в едва заметный промежуток между двумя кустами шиповника. Бесшумно, ловко и грациозно я выбралась из зарослей и... Вот, зараза, все таки зацепилась волосами. Несколько минут ушло на то, чтобы освободиться, причем ни о какой бесшумности и гибкости речи уже не шло. Я пыхтела, ругалась, выдирала из волос колючки и трещала ветвями, словно дикий кабан. Далее я уже просто шагала, не пытаясь демонстрировать ловкость и грациозность, будь они неладны. Затем передо мной черной громадой из вечерних сумерек Выступила городская стена. Тропинка некоторое время бежала вдоль неё, пока, наконец, не уперлась в провал. Я без всякого труда преодолела небольшую осыпь из остатков стены и очутилась в городе. Теперь мне оставалось пройти по Кожевиной улице, затем миновать рыночную площадь и напоследок свернуть в могильный переулок, который прямиком упирался в кладбище, о чем и свидетельствовало его название. Вход на кладбище, естественно, никто не охранял. От кого нужно было оберегать покойников? Да и усопшие вряд ли стали бы ломиться в кладбищенские ворота, требуя, чтобы их разобрали обратно по домам. О том же, что на кладбище могут найти свое пристанище не только добропорядочные мёртвые люди — А и кое-что другое городские власти старались не задумываться. Итак, я, ощущая сильнейший трепет, ступила на кладбищенскую территорию. Пальцы мои сами по себе сжали ремень за плечные сумки, а уши заледенели. Мне было очень страшно. Полная луна медленно поднималась над лесом, который начинался сразу же за оградой. Городская стена в этой части Эсварда была разрушена еще в Тройную войну, проще говоря, давным-давно. И с тыла город был открыт любой опасности. Тишина стояла мертвая, другого определения не подобрать, хоть это мне совершенно не нравилось. Даже ночные птицы как-то подозрительно молчали. Пройдя смеж могил, я поняла, что обстановка не располагает к прогулке. Торчащие там и сям надгробие вызывали у меня нервные спазмы по всему телу, а зубы сами по себе начали отбивать дробь, которая должна была помочь Упырю меня обнаружить без лишних подсказок. За моей спиной глухо побулькивала бутыль со святой водой, навевая нехорошие мысли о чем то урчащем желудке. Подумав еще немного, я обнаружила прямо перед собой развесистое дерево, призывно шелестящее густой листвой, сквозь которую меня точно никто бы не разглядел, и манящее, толстыми, достаточно удобными для всеночного сидения ветвями. Сначала надо разобраться в обстановке. Как можно более веско, сказала я сама себе, и полезла на дерево. Ночь на кладбище была столь долгой, что растянуть, соответственно, описание красот звездного сияния и полной яркой, как серебряная монета Луны, я просто не в силах. Всё вокруг дышало полуночной жутью, и поневоле в голове появлялись тревожные мысли, из-за которых на Луне со звездами сосредоточиться никак не получалось, да и холодало очень быстро. Взглянув в сторону города, Я заметила, что огоньков в окнах почти не осталось. Значит, все порядочные люди легли спать в свои теплые постели, накрылись по уши пуховыми одеялами и уже видят первые сны. А я в это время в раскорячку сижу на ветке над могилами и медленно замерзаю. Чтобы как-то отвлечься и доказать себе, что держу все под контролем, я принялась записывать свои наблюдения на мятый листочек. Свет луны был достаточно ярок. Впоследствии я намеревалась присовокупить свой отчет к книге учета, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Пальцы у меня заметно тряслись. В результате из-под моей руки выходили поразительно кривые каракули, а уж смысл потерялся практически после первых строк, которые я приведу ниже. Но описывать всё по порядку я не в состоянии. Даже от одного воспоминания о той ночи меня начинает бить крупная дрожь. Боюсь, что весь мой рассказ сведется к словам «Сердце перестало биться», «Леденящая дрожь прошла по спине», «От ужаса перехватило дыхание», «Кровь застыла в жилах» и тому подобное. В той же писанине эмоций было мало — поэтому предоставляю вам додумать их самим, тем самым сэкономив мне кучу времени и бумаги. Итак, вот стенограмма моего ночного дежурства на кладбище. Ночь. Очень холодная ночь. Просто ледник какой-то. Дата. Второй день полнолуния. Местоположение. Действующее кладбище города Эсварда, Западный Эпфилерет. Предположительная цель Упырь. Он же вампир. Смотри бестиарий. Больше в тот момент ничего придумать я не смогла, поэтому ниже разными почерками слово Упырь написано трижды, а далее нарисована жуткая саблезубая харя. Инвентарь Кол, чеснок, святая ва... Тут запись резко обрывается и чуть ниже почерк приобретает еще большую корявость, характерную для состояния крайнего нервного напряжения. Прозвучал резкий, перечеркнуто. Леденящий душу ужасающий крик предположительно птицы. Очень хочется, чтобы это предположение было верным. Ниже нарисовано жуткая когтистая пернатая, по сравнению с которым даже упырь кажется довольно миловидным. Видно, что на это художество было потрачено порядочно времени и вдохновения. Часы на ратуше пробили полночь. Как можно так долго и много кричать? Каждую минуту, будто ее душит. Уже голова раскалывается. Где же вампир, в конце концов? С этого места почерк становится едва читаемым. Второй час ночи. Только что птицу кто-то сожрал. Это определено по резко наступившей тишине и последующей мучавканью где-то слева от меня. Вряд ли одной птицей можно было насытиться. По-моему, я слышу, как неподалеку урчит чей-то пустой желудок. В кривь и вкось. Третий час ночи. Только что под деревом прошел вурдалак. Вурдалак! Крупный экземпляр. С крупными зубами, с крупными когтями, с крупной пас. Тут строка опять обрывается, видна дырка от карандаша. Вот! Перечеркнуто. Прямо подо мной. Тоже перечеркнуто. Оборотень! «Здоровенный, как корова! Как две коровы!» Дальше строки расползлись по бумаге, свидетельствуя о том, что рука не вполне повиновалась воле пишущего. «Мантикора. Размах крыльев полтора метра. Кстати, я, наверное, сегодня умру». «Стрыга. В два раза больше мантикоры». Какие-то карликовые уродцы с большими ушами, шесть штук. Надо будет посмотреть в бестиарии. Ой, вряд ли, вряд ли. В четыре часа по направлению к лесу проследовала группа удавленниц в количестве восьми человек, перечёркнуто «тел». Стая гарпий на склепе слева от меня. На святую воду не реагируют. Пять часов. Восход солнца спугнул какую-то одноглазую тварь, и она не успела залезть ко мне на дерево. Ненавижу Виктредиса. Когда рассвет набрал силу, и ночная нежить забилась обратно в склепы, норы, ямы и другие милые её сердцу места, я слезла. Ой, да что приукрашивать упала? С дерева. Грохнулась я довольно шумно. Но, к счастью, лопухи немного смягчили падение, и я ничего себе не сломала. На голову мне спланировал листок бумаги, где была описана прошедшая ночь. Мгновением позже, вслед за ним, с грохотом посыпались осиновые колья. Я попыталась встать, но ноги меня не держали, предательски подгибаясь в коленях. Пройдя пару шагов, я умудрилась споткнуться и повалиться на свежую могилу некоего Вальтера Роудса, добропорядочного горожанина и отменного семьянина, скончавшегося в возрасте 72 лет и оставившего по себе 12 детей, 42 внуков и вовсе несообразное количество правнуков, о чем гордо сообщала эпитафия. Курган из венков, создание которого внесли вклад без сомнения все его потомки, рухнул на меня, отчего я громко захрипела и выругалась. С трудом я выбралась из-под горы цветов, искусственных и живых, напоминая духа полей в день праздника урожая. Кое-что удалось снять, но руки у меня тряслись, и на пару гирлянд пришлось плюнуть. Так вот, значит, что творится в городе ночью. Ну, Виктредис, Ну, защитник!» Я прекрасно понимала. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы городской совет узнал про это безобразие. Если кто-нибудь хоть краем глаза увидит вакханалию, которая творится здесь от заката до рассвета, сюда не то что комиссию вызовут, а весь совет Лиги вместе с секретариатом. Да уж, мантикоры, стрыги, удавленницы, гарпии, ушастые уродцы. Вот только вампира не было. Прибывая в задумчивости, я миновала кладбищенскую ограду, все еще слегка пошатываясь и вздрагивая. «Изыди, нечистая сила!» Вдруг проревел кто-то позади меня испуганным басом, и на голову мне в довершение всех несчастий обрушился жбан воды не меньше. От злости я взревела еще раскатистее моего неизвестного недоброжелателя, развернулась и сходу огрела того полбу самым увесистым колом. Мне уже было все равно, кто на меня покусился, вампир ли, удавленник или сам бургомистр. Нападающий с приглушенным воплем уселся в лопухи под кладбищенской оградой. Он был ни капли не похож на Ульриха Ван Эмина, и в принадлежность всего белобрысого вихрастого увольня к вампирскому племени верилась слабо. Климент, уточнила я после непродолжительного осмотра. «Не, Констан!» — робко отозвался он. «Подмастерье кузнеца?» «Он самый!» тут ты! Я всегда думала, что ты Климент. Вот те на. «Только тебя мне не хватало!» «Ну чего расселся?» — досадливо вздохнула я. «Подымайся, Констан!» И объясни-ка мне, любезный, с чего это вдруг тебе вздумалось окатить меня водой?» Подмастерье кузнеца, здоровый, веснушчатый парень, способный оглушить коня кулаком, выбрался из лопухов, потирая лоб. «Это вы, госпожа Карен?» — недоверчиво спросил он. «Я». «Ой, как неудобно получилось-то!» Утро постепенно вступало в свои права. Начинали распеваться петухи, кое-где чирикали воробьи, и день обещал быть таким же погожим, что и предыдущий. «И не поверите, госпожа Карен, а после третьей кружки этот дурачина и говорит мне, мол, почем не хватит у тебя храбрости ночь на кладбище просидеть». Так меня за душу взяло это его утверждение, что с досады вмазал я ему в зубы. Но людям, присутствующим в той поганой таверне, сомнения в душу он заронил. А всем зубы не пересчитаешь, хоть я и пробовал. Стали остальные тоже меня подзуживать, мол, кладбище даже магу не по зубам. Да нам ли про то говорить, если даже известный храбрец Констан туда не ходок? Вот так. Слово за слово. И побились мы об заклад с приятелями, что я проведу цельную ночь на кладбище, а в доказательство, что чего-нибудь принесу оттуда -во. Трактирщик тоже воодушевился. Сказал, что у него почти полный ушат освещенной воды простаивает без пользы. Так что меня от души окропили, поднесли чарку, самогона, конечно, а не святой воды, и отправили с благословениями ушатом. Поначалу, знаете, показалось мне, что это сущие пустяки. Пришёл к ограде, потоптался, а потом послышались мне какие-то звуки, и решительность моя поколебалась. Тут он стал пунцовым от стыда, хотя я слушала совершенно спокойно, не осуждая, а, напротив, искренне одобряя ход его рассуждений. Так я и простоял всю ночь под забором только решу сети, как тут же напасть такая, то нога не имеет, то сердце заколет. А когда с рассветом из ворот показались вы госпожа Карен, то нервы мои не выдержали, за что нет мне прощения, и окропил я вас святой водой, приняв за нечисть кладбищенскую. И вот теперь стыдно мне до полусмерти и перед вами и признаваться в своей трусости. И он так горестно вздохнул, что можно было не сомневаться. Жизнь его кончена. «Глупости какие!» Эта жалостливая история меня не на шутку разозлила. Мало того, что я промокла до нитки, так от меня еще и требовали сочувствия, насколько я понимала. «Окоропил! Хорошо еще, что ушат на голову не надел!» «Да как же глупости, если позор не сусветный! Теперь на глаза никому не покажешься! Бежать надо бы, на куда глаза глядят! Да только кому нужен горемычный сиротинушка!» В таком же духе были выдержаны и все его последующие излияния. Я ума не могла приложить. С какой стати он за мной увязался, ведь раньше мы с ним даже не здоровались. С трудом я вспомнила, где увидала я его в первый раз и сомневалась, не был ли тот раз еще и единственным. Но Констана это не смущало. Видимо, он полагал меня чуть ли не родной кровью, которой можно излить душу, перед этим окатив святой водой. Пришлось огибать Эсвард по самым окраинам, чтобы уменьшить число свидетелей нашей утренней прогулки. Хорошо еще, что в городе народец был не в пример лениве деревенского, и просыпаться с восходом солнца никто не спешил. Так мы и преодолевали одну полузаброшенную улицу за другой, моя одежда постепенно сохла, а речь констана становилась все более надрывной. Я поняла, что следующим этапом нашей беседы предвидится слезное прошение лишить его жизни и избавить тем самым от последующих скитаний лишений и голода. «Только этого мне еще не доставало. А ежели я вспылю, да и в самом деле придушу этого сиротинушку?» «А ну-ка, прекращай это безобразие!» — рявкнула я, теряясь в догадках, как же следует утешать несостоявшихся героев. «Что за сопли и слезы? И слушать не хочу!» В ответ последовала такая серия вздохов, что лопухи над дорогой пригнуло к земле. Нужно было что-то срочно придумать. Я начинала жалеть, что мой жизненный опыт не включал в себя возни с малолетними детишками. Навыков наставления на путь истинный, неразумных чад, который бы мне сейчас пригодился, я не имела. «Так». — решительно постановила я после непродолжительных размышлений. «Никакой трагедии я здесь не вижу. Ночь ты под кладбищем просидел?» «Просидел». «С какой стороны ограды — это уже тонкости». «А в доказательство предъявишь вот этот венок». Я сняла шею размочаленную гирлянду, перевитую траурной лентой с надписью «Достойному Эсворцу Роусту от Бургомистра». «Мир праху твоему». «У меня их несколько. Хочешь, вон ту, от скорбящей жены или от любящих правнуков? Они вроде как побогаче». «Вот ты и выполнил свою часть уговора. Я тебя не выдам, уж можешь не сомневаться. И вообще, помалкивая о том, что меня видел, и мы квиты. Видишь, как всё ладно устроилось». Лицо Констана с каждым моим словом светлело, словно у непосредственного свидетеля чуда. Винок от меня он принял столь торжественно, что мне бы позавидовала любая благородная дама. Ещё несколько минут прошло под знаком абсолютного и, что немаловажно, молчаливого счастья, нежданно снизошедшего на беднягу. Но этого благого впечатления надолго не хватило. И неизбежный вопрос все же последовал. А что это вы делали на кладбище, госпожа Карен? Я мысленно застонала и поздравила себя с началом следующего витка бессовестного вранья. Проверяла все ли в порядке у господина Виктредиса. Констан пораженно выдохнул. Так, стал бы, не соврал, маг? И в самом деле супротив вампира пошел. Именно. Нечто кровопивец пал в битве. Нет еще. С искренним сожалением опровергла я это предположение. Вампира нет на кладбище, однако борьба не закончена. Осталась еще одна ночь и уж тогда-то, Как ни старалась я, но в последних словах явственно прозвучала смертная тоска. «А, понял. Значит, не там его логово», — задумчиво протянул Констан и с обидой прибавил. «Знал бы я раньше, ни чем бы не побоялся. Выходит, нет нечисти на кладбище?» «Нет», — твердо сказала я, думая про себя. «Лошего спасения». Или свое собственное спасение не считается? Вон оно как! Ну, теперь пусть только попробуют, кто усомнится в моей <твага> отваге. Я теперь не побоюсь и каждую ночь на кладбище ночевать. Это ж сколько закладов выиграть можно! Вот это было плохой идеей, которую следовало немедленно искоренить. Еще не хватало, чтобы искусанный труп этого здоровяка приволокли к моим воротам и потребовали очистить кладбище. Пришлось идти на попятный. «Если вампир там не обитает, это еще не значит, что он туда не наведывается время от времени», — многозначительно сказала я. «Да и вампирам ли едином богаты здешние леса? Поверь мне, ты вряд ли получишь свой выигрыш». И учти, что я сообщаю тебе конфиденциальную, в смысле тайную информацию. Только попробуй разнести ее по городу, тут же все узнают правду о твоем сегодняшнем подвиге. Оразумел? А то как же? отозвался присмиревший герой. И опять наступила благословенная тишина. «Но все хорошее когда-нибудь заканчивается». «Что ж, госпожа Карен...» Констант просто не мог молчать дольше десяти минут. «Значит, сегодня жертв не будет?» «Надеюсь...» — отозвалась я сквозь зубы. Он помолчал, а затем изрек: «Выходит, что зря сегодня мельник в городе ночевал. Раскричался, мол... Не желаю по утру покойника вылавливать нового. А покойника-то и нет. Кто-то, господин бургомистр, с советом удивятся, когда нагрянут поутру на мельницу. Чего-чего? переспросила я, чувствуя, как по спине у меня пробежало нечто с ледяными лапками. А вы не слыхали? удивился парень. Ну, вчера. В самом конце заседания мельник уперся рогом, что не верит в обещание чародея нисколечко. Бургомистр с ним спорил, спорил, да и не смог переспорить. Договорились так. Мельник эту ночь ночует в городе, а поутру бургомистр с городским советом едут к мельнице и смотрят в реку на предмет трупа. И ежели труп обнаружится, стал быть, соврал маг, «Ну, тогда и будут решать, что делать». «Бургомистер-то наш, хитрый, как сам чёрт!» «Завсегда какую-нибудь шутку удумает!» Констан еще что-то рассказывал про бургомистра, а я молчала, потрясённая открывающимися перспективами. «Выходит, если сегодня эта выездная комиссия прибудет на мельницу и увидит там очередного покойника...» «Знаешь что, Констан? Прервала я вдохновенную речь парня, о предмете которой не имела никакого понятия. «Я тут припомнила, что есть у меня срочное дело. Так что иди себе домой или в таверну, хвастайся венками, а я побегу». «Очень срочно нужно». «Так я вас проведу!» С энтузиазмом воскликнул мой новообретенный друг. «Как же это...» «Девицу отпустить одну, да еще в такой местности!» Я глубоко вздохнула и посчитала до пяти. Затем процедила сквозь зубы. «Констан, вступай домой немедленно. Или я сейчас задушу тебя этим чертовым венком». Видимо, в моем тоне было что-то берущее за душу, так как парень моментально сник и даже попятился, стараясь проделать это непринужденно. «А, так бы сразу и сказали», — опечаленно произнес он. И хотя я не оборачивалась ни разу, всё равно могла побиться об заклад, что этот уволень стоял и смотрел мне вслед, Пока я не скрылась из виду, только этого мне еще не хватало.